Глава, сорок восьмая. Следующие несколько дней опять затишье. Варвар не вызывает меня к себе и сам не показывается. Вижу, как он уезжает и приезжает из своего окна. На этом встречи заканчиваются. Под конец недели объявляется Сабина. Приносит мне больше одежды, которая совсем не требуется. Раньше было достаточно. К тому же я получила вещи из дома, которые собрала для меня мама. Все хорошо?» Спрашиваю у девушки. Ты так резко пропала? Да, все нормально. Кивает она. Мне дали отпуск. Неожиданно. Ничего не пояснили. Думала, уволят. Может, это мигера Мира что-то наговорила на меня. Но, ведь видимо, нет, раз меня вернули. Знаешь эти вещи... Качаю головой, глядя на пакеты. Совсем не нужны. Мне всего хватает. Нет, ты что? Хмурится Сабина. Нельзя отказываться от подарков хозяина. Тут она бледнеет, глядя куда-то в сторону. Что? Спрашиваю, не понимая ее реакцию. — Кольцо. Сдавленно выдает Сабина, показывая на тумбу рядом с кроватью, где находится мой выигрыш. — Хозяин, забыл его у тебя? — Нет, он. — Запинаюсь, не знаю, как лучше объяснить. Про шахматы вспоминать не хочу. — Он отдал это кольцо мне, — говорю конец. Просто так? — пораженно бормочет Сабина. — Да. Девушка выглядит изумленной. — Прости, но это... Теперь она секается, переводя взгляд с меня на кольцо и обратно. Звучит слишком нереально. И не обижайся, но первая мысль у меня была, будто ты стащила это кольцо, что тоже было бы просто безумием. Нет, я бы не стала ничего красть. Хватило с меня разбитых машин. Понимаю, но тяжело поверить, что хозяин отдал свое кольцо просто так. Может, для него оно не так важно? От ее реакции сама начинаю напрягаться еще сильнее. Нет, не думаю. Медленно замечает Сабина. «Это какое-то особенное кольцо?» «Ну...» «Что в нем такого?» «Понимаешь, это кольцо он бы мог дать своей супруге, или даже невесте, ну или девушке, которую хочет выделить, показать особенное отношение. Просто так он бы его не оставил». «Нет, тут какая-то ошибка», невольно мотаю головой. «Я не его невеста, и никаких таких предложений он мне никогда не делал». «И не сделает». Варвар четко дал понять свое отношение, Никогда не скрывал, что именно ему от меня нужно. А это кольцо? Кто знает, что ему в голову тогда взбрело? Хороший знак, заключает Сабина. Но это и раньше было понятно. Хозяин выбрал тебя не без причины. Просто... Она снова замолкает. Что? Не выдерживаю сама. Не думала, что у вас все настолько серьезно. Нет ничего серьезного. Мои губы нервно дергаются. Сама по суде, он же выставил меня из своей спальни. А Мира уверена, он меня скоро из дома тоже вышвырнет. Как бы я хотела, чтобы это все оказалось правдой. «Нет», — говорит Сабина, — «этого точно не будет». А я молчу. Спорить с ней нет сил. Просто мысленно повторяю, что если бы у варвара был бы сильнее интерес ко мне, то все развивалось бы иначе. А так? но ну, может, он держит меня здесь без причины. Просто может и делает так. Это все его блажь. Такое странное развлечение присыщенного человека. Тогда и в том, как он сам мне проиграл в шахматы, нет ничего странного или подозрительного. А кольцо? Вчера дал, завтра заберет обратно. Да я и сама это кольцо ему с радостью отдам. Не нужно мне ничего от этого жуткого мужчины. Еще несколько дней проходит в тревоге. Жду, что варвар снова покажется на пороге. Но это не происходит. И я понемногу успокаиваюсь. Наверное, Амира права. Осталось потерпеть еще недолго. Варвару наскучит все это, и он позволит мне вернуться домой. Наступает очередная ночь. Ничто не предвещает беды. Однако я просыпаюсь от тягучей головной боли. Некоторое время ворочаюсь на бок, Просто надеюсь снова отключиться. Но ничего не помогает. Такая мигрень накрывает, что уже до тошноты. На кухне видела таблетки. Точно не помню, какие. Но что-то вроде аптечки там точно было. Наверняка среди пачек есть какое-нибудь средство от головной боли. Больше не выдерживаю. Затылок буквально раздирает на части. Все, хватит. Поднимаюсь с постели, набрасываю халат поверх пижамы, потому что помимо жуткой головной боли, меня еще начинает морозить. Осторожно выскальзываю из комнаты, в коридоре застываю. А если встречу варвара? Нет, не думаю, что в такое время он тоже бродит по дому. Уже далеко за полночь, и он либо спит, Либо еще на работе. Сегодня пропустила его возвращение. Чувствовала себя неважно, поэтому рано прилегла. Растираю гудящие виски. Прохожу дальше по коридору. В любом случае иду вниз ненадолго. Возьму таблетки, а после сразу вернусь в свою комнату. На кухню попадаю без приключений. Нужные таблетки нахожу быстро. Сразу же принимаю одну из них, залпом выпив почти полный стакан воды. Забираю пачку. Направляюсь обратно. Однако, когда уже оказываюсь у подножия лестницы, резкий звук заставляет замереть. Машина притормаживает. Сердце ухает вниз. Это, наверное, варвар. Вернулся посреди ночи. Меньше всего хочу с ним столкнуться, поэтому стараюсь поскорее двинуться дальше. Но не успеваю. Грохает дверь. Я уже на середине лестницы. Свет не горит. Надеюсь, в темноте он меня не заметит. Как же я ошибаюсь? «Куда ты так торопишься?» Ударяет хриплый голос мне в спину. «А ну, стоять!»